Событие ш е с т Кристоф Шейнер отложил карандаш и посмотрел на входящего в его кабинет. После этого он в скочил, чуть не о п р о к и н у в стол. Посетил его князь Пожарский. Профессор Шейнер находился в вершилово-свистны и с самой этой весны все не мог влиться в коллектив ученых. Он внимательно изучил учебник по астрономии и он не убедил его. Шейнер был р и я н ы противником гелиоцентрической системы мира. Он был и иезуитом и истинно верил в то, что его орден идет верной дорогой. Потом он изучил работы Кеплера по преломлению и отражению света в разных средах. Кристоф и сам занимался схожими исследованиями, но изучал он не просто воду и стекло. Профессор изучал все эти процессы применительно к человеческому глазу. этому своему изучению зрения и глаза как его органа Шейнер посвятил особое сочинение о c у л у с хо e с т фундаментиум оптикум 1619 год. В этой книге он определил преломляющие силы каждой из жидкостей, находящихся в глазе. В то время он не был знаком с работой Кеплера, да Кеплер еще и не работал в это время над своей новой книгой по оптике. Тем не менее Шейнер вывел из своих наблюдений, что преломляющие силы хрусталика и водянистой влаги почти равны, соответственно тем же силам стекла и воды. Средину е ж е между ними занимает преломляющая сила стекловидной влаги. Сейчас, пообщавшись непосредственно с Иоганном Кеплером, к р и с т о ф определил местом зрения сетчатую оболочку. На эту мысль его, кроме бесед с астрономом, натолкнули и наблюдения, которые он производил еще в Европе, обнажая эту оболочку посредством срезания задних частей бычьего глаза. Сейчас Шейнер штудировал учебники по математике и геометрии за пятый класс и лекцию князя Пожарского по интегральному и дифференциальному исчислению. Все это было настолько ново и необычно, что профессор терялся. Здесь в Вершилово князь Пожарский Собрал весь цвет науки Европы, и они за это время написали эти два учебника. Слов нет. Он преподавал математику сперва во Фрайбургском и и н г о л ь ш т а д т с к о м университетах, а затем стал ректором Иезуитского коллегиума в Нейсе, что в Силезии. И нигде эти книги, по которым учился он и учились его студенты, и рядом не лежали с этими двумя учебниками. И дело не в чудесной бумаге и бесподобном переплете, дело в содержании и манере преподнесения информации. А теперь вот еще и эта лекция. Честно говоря, к р и с т о ф не очень старательно эти полгода изучал русский язык. Есть ведь л а т ы н ь а теперь оказывается, что все новое и интересное можно узнать только зная в совершенстве этот язык. Теперь т о уж он его точно выучит. Господин профессор. Начал князь, когда они р а с к л а н и в ш и с ь уселись друг напротив друга. Причем Пожарский категорически отказался занять место самого Шейнера. Мне рассказали о вашем изучении солнечных пятен и о том, что вам пришлось по настоянию иезуитов опубликовать свою работу под псевдонимом. Известно мне и о ваших дебатах с Галилеем о первенстве этого открытия. А как вы думаете, что же все-таки такое эти пятна? Хм. Вначале мне думалось, что это темные тела, что на очень близком расстоянии вращаются вокруг Солнца. Профессор немного лукавил. Он опубликовал такой вывод для спасения, в угоду своему начальству, учения перипатетиков о совершенной чистоте Солнца. А теперь, усмехнулся князь, я думаю, это впадины на солнечной поверхности. к р и с т о ф произнося это, внимательно смотрел на сидящего напротив него Пожарского, как тот среагирует. Князь опять усмехнулся. А что такое солнце вообще, по-вашему? Хотя подождите, давайте так. Вы бывали в кузнице, видели раскаленный кусок металла? Когда его достают, он сверкающий желтый. Потом, если его не бить молотом, он начинает остывать, и на нем появляются темные пятна. Не напоминает ли это вам с о л н ц е На самом деле пятна – это просто чуть более холодные участки поверхности. Более того, те самые факелы, что вы наблюдали, тоже можно сравнить с расплавленным металлом. Когда металл кипит, то на его поверхности лопаются пузыри, и перегретый газ выстреливает вверх. Поверхность Солнца жидкая, там огромные температуры. Они в десятки раз выше температуры расплавленной стали. Вы ведь прочитали учебник по астрономии и заметили там, что скорость вращения Солнца не равна у полюсов и экватора. Это из-за того, что Солнце не твердое тело. Князь помолчал, подождал, пока к р и с т о ф перестанет писать. Они говорили по-немецки, и Шейнер старался все, что говорит Пожарский, записать. Потом князь продолжил: Атланты из книг, которых я все это узнал. Считали, что от пятен на Солнце и от этих выбросов газа, которые они называли протуберанцами, сильно зависит погода на Земле. Ведь пятна это более холодные участки, а значит и тепла Земле дадут меньше. Протуберанцы же, наоборот. Не хотите ли вы проверить это убеждение древних? Есть телескопы, есть термометр, который изобрел доктор Рэ, есть глаза, наконец. Смотрите на Солнце. И попытайтесь определить зависимость погоды от состояния нашего светила. Пожарский пожевал губами. Галилей и все мы правы. Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. Неужели даже выведенные Кеплером законы вращения планет вас не убедили? А правило распределения планет, которое вывел Симон Майер, все ведь просто очевидно. Все звезды, которые мы видим, это тоже Солнце. И вокруг них тоже вращаются планеты. Вы ведь считаете Бога всемогущим? Тогда почему отказываете ему в праве создавать бесчетное количество солнечных систем? Уж определитесь, всемогущ он или нет? Князь перекрестился с права налево. о р т о д о к с Профессор тоже перекрестился. Но как же жидкость сохраняет форму? Возьмите немного воды и капните с большой высоты. К концу пути она тоже станет шарообразной. Или капните воду на жирную раскаленную сковородку. Сила поверхностного натяжения и сила притяжения сделают любую жидкость телом с наименьшим объемом. А как математик, вы должны знать, что это шар. Сила поверхностного натяжения? Выгнул брови к р и с т о ф Поизучайте. Интересная тема. Всё, дорогой профессор, ухожу. Море работы. Везде надо успеть. Нужно себе велосипед заказать. Вы уже научились на нём кататься. И пожав Кристофу руку, князь покинул его кабинет. Профессор Шенер й поглядел на свои записи. Неужели всё так и есть? Надо пойти к химикам и заказать себе термометр. И надо поговорить с Кеплером о том, как эту силу поверхностного натяжения просчитать. И надо обязательно выучить русский язык, дурак, полгода потерял.